Глава четвертая Сбежавшая принцесса. «Ты позволишь?» Ари подмигнул и легким движением пальцев раздвинул ветви густого шиповника, открывая нам путь. Я снова пригляделась к нему. Молодое лицо, сильное, хорошо сложенное тело. Сколько же ему лет? В золоте его глаз искрилась хитрость, а его проказы балансировали на грани невинных и откровенно жестоких. Я подняла подбородок, делая вид, что меня не беспокоит, как эти глаза смеются надо мной, и прошла по раскрывшемуся проходу вперед. «Что тебе нужно от кровавого рейфа?» С тех пор, как Ари упомянул альтер Валена, я выпустила все свои колючки и никак не могла успокоиться. «Терпение. Мы скоро это обсудим. Так что за связь у тебя с проклятием Тимора? Вы друзья? Любовники?» смертельные враги или кровавый рейф тебе не обрадуется лучше скажи сейчас От этого зависит весь мой план я сжала кулаки так что ногти впились в ладони на секунду прикрыла глаза чтобы перевести дух и поспешила вперед Ари, надеясь что он не заметил моего беспокойства. понятно подытожил Ари значит теплого приема мне не ждать. Тебе вообще ничего не стоит ждать. Есть причина, по которой наши пути разошлись, и по пустякам его лучше не беспокоить. Ты сбежала, не так ли? От него? Или вас разделила резня за ворона в пик? Что бы ты ни предположил, ты ошибёшься. Так расскажи мне. Нет ничего лучше хорошей истории. Нет. Нет. Именно так. Я могу приказать тебе. «Попробуй», — хохотнула я. Если бы у него получилось пробиться через магию, сковавшую мой язык, я была бы только рада, но что-то мне подсказывало, что хаос ночного принца был сильнее. Вместо того, чтобы разозлиться, Ари только шире ухмыльнулся. Это начинало бесить. «Крепкий орешек. Как же занимательно будет тебя расколоть». Не подумай ничего такого, я не маньяк. Но ты с таким упорством закрываешься от меня. Это не может не интриговать. Когда же ты поймешь, что я тебе не враг? Если слухи о твоих симпатиях к эттанцам правдивы, мы на одной стороне, Квинна и Лиза. Лгать себе было бесполезно. Какой-то маленькой частичкой себя, запрятанной глубоко внутри, я отчаянно желала увидеть ночного принца. Но только не так. Подпольщики понятия не имели, кто он на самом деле. Во-первых, Рейв попросту не ввяжется ни в одну авантюру с моим участием. А во-вторых, если Ари узнает, что жизнь в землю Этты вдохнул не он, на поле битвы появится третья сторона. И все же мне хотелось встретиться с Валеном. Да что, черт возьми, со мной не так. Матис держался в стороне вместе с кучкой и беглецов, присоединившихся к клану. Он не говорил ни слова и явно избегал Сиф. Она отстала на пару шагов и не поднимала глаз. На лице застыла тревожная тень. Может нам не стоило искать подпольщиков? Может у нас с Матисом и Сиф был свой путь? Ты все еще на меня злишься? Ари ускорил шаг и поравнялся со мной. Из-за налета на тюрьму. Мы тебе доверяли, а ты отправил нас прямо в руки воронам. Скажите, Ваше Величество, вы бы и своего старейшину бросили с нами за компанию? А как ты думаешь? Поверь, ты не хочешь знать, что я о тебе думаю? Придержи язык, тимаранка! Оборвал меня какой-то молодой танец с крупным шрамом, опоясавшим горло. Его будто кто-то пытался перерезать, но не закончил работу. Ари рассмеялся приятным мелодичным смехом. «Да будь проклято его дурацкое обаяние!» «Ничего страшного, Фрей!» Элиза Лиссандр привыкла говорить, что думает. «Простим ее на первое время». Я стиснула зубы. Ари часто высмеивал мое высокое положение при дворе. «Откуда ему было знать, что там я вообще не имела права говорить?» Ари раздвинул руками ветви очередного куста. «Условия договора мы выполнили, Элиза». «Вы просто выжидали, пока нас убьют». «Неправда. Пожалуй, я просто хотел посмотреть, как тимаранская принцесса бьется с воронами за жизнь старейшины нашего клана. Захватывающее зрелище. За жизнь Матиса, И я пошла туда за ним». «Тело тимаранки, душа Эттанки», — покосился на меня Ари. До меня доходили слухи, будто кто-то из Тиморской знати проникся к истинным жителям этой земли. Но я должен был убедиться, что они правдивы. Ты меня не разочаровала. Для тебя это что, игра какая-то? Своего рода, пожалуй. Все мы лишь фигурки на игровой доске. Разыгрываем партию за власть. Тёмные глаза ари жадно полыхнули. Но я не ответил на предыдущий вопрос. Нет мы спасли бы Клока в любом случае — с тобой или без тебя. И нет, мы бы не отдали тебя воронам. Ты слишком интересный персонаж. Я прикусила язык, чтобы не ляпнуть что-нибудь едкое про его проверки и испытания. Пусть рискует собой и своими людьми, сколько влезет. Мы-то тут при чем. И этот человек еще обвинял меня в высокомерии». Меня бесили его вечная ухмылочка и губы, которые, казалось, вот-вот разомкнутся и отпустят что-то остроумное. Так он слишком напоминал Легиона Грея. Или Халвара. Слишком больно. Тропа пошла под уклон. Деревья сгустились, и идти стало труднее. То тут, то там путь перекрывали поваленные деревья. Чем глубже мы забирались в чащу, тем сильнее у меня холодели руки. Ари остановился у старинной арки. За стеблями лозы виднелись высеченные в камни руны. Центрального камня на вершине не хватало, и несоединённый свод зиял дырой. «Подожди здесь», — велел Ари, походя коснувшись моего плеча. По мышцам пробежал теплый поток, и тело послушно замерло. Я вспыхнула. Чертов ночной народ с их чертовыми играми! Я бы подождала и без твоего хаоса! О чем я и говорил. Нам нужно узнать друг друга получше, чтобы мне не приходилось контролировать выполнение таких простых приказов. Ари положил ладонь на трещину в камне и по прорезям рун, будто потекло расплавленное золото. Порыв в воздуха хлестнул меня по лицу, и я прикрыла глаза, а когда снова открыла, люди Ари уже шагали вперед, через арку. Уголок его губ игриво дернулся. «Добро пожаловать в Раскик!» — Элиза Александр. Я попыталась успокоить трепет в предвкушении неизвестности. Раскик считался мифическим клочком земли Нового Тимора, приютившим ночной народ вдали от чужих королей. Даже я, в конце концов, начала думать, что этот оплот мира и свободы — не более чем красивая мечта. Попасть туда было как... Вам удалось скрыть Раскик от чужих глаз. «Впечатляет», — скучающим тоном подметила я. Ари хихикнул в ответ, сверкнув белоснежными зубами. «Даже не знаю, что меня больше удивляет. твое почти одобрение или то, как оно мне льстит? Почему меня вообще волнует твое мнение?» «Кто знает, зависимость от чужого одобрения — это серьезно. Душевные травмы бывают так жестоки, Я невинно скользнула варку мимо Ари, стараясь не смотреть на него. Однако по ту сторону мое напускное равнодушие мигом слетело. Казалось, что я попала в другой мир. Повсюду раскинулись серебристые луноцветы с бархатными лепестками. Черные стволы могучих деревьев обросли ярко-зеленым мхом. На траве, как звезды в небе, застыли блестящие капли росы. Кое-где цвели голубые розы и лаванда, Тихий шелест листвы и треск ветвей отвечал шёпоту травы под ногами. Это место было живым, волшебным. «Что скажешь?» Я и не заметила, как Ари подошел так близко. Не в силах сдержаться, я протянула руку к ближайшему дереву и провела кончиками пальцев помшистому мшистому покрову. «Здесь всё такое... живое?» «Верно». Довольно кивнул Ари. Вот как хаос может питать эту землю. И напитает снова. Мы восстановим жизнь и вернем порядок, установленный богами. Идем, нам нужно много чего обсудить. Подожди. Я обернулась через плечо. Я хочу взять с собой Матиса и... Бери. Наш двор открыт для всех. Как во времена короля Арвода. В горле тут же встал ком. Вот что мог бы возродить Вален, если бы не был охвачен своей местью. Пробираясь через отряд подпольщиков, я почувствовала, как на глазах выступили слезы. Ночной принц был нужен этой земле. Он был нужен мне. Я снова отогнала мысли в надежде, что скоро сердце окончательно загрубеет и перестанет болеть. Чувства только мешали. Матис отделился от процессии и теперь разглядывал пышный куст луноцвета. «Где Мэви и Лиза? Где Легион Грей?» — спросил он, не оборачиваясь. «Они...» — подбородок задрожал. «Их нет». Матис сложил руки на груди, словно защищаясь от этих слов. Мы помолчали. Я не хотела ничего больше ему объяснять. Пусть думает, что они встретились в Большом чертоге. Надеюсь, они нашли покой. Наконец, прошептал он. Я легонько коснулась его руки. Ты в порядке? Нет. Все это время я доверял. Он повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза. Как ты узнала? Когда захватили ворона в пик. Матис, она могла убить меня тысячу раз. Но не убила. Я знаю, ты злишься. Но, пожалуйста, поговори с ней. Нам нужно забыть все распри и держаться вместе. У Ари ко мне какое-то дело, и без вас я не справлюсь. Матис нахмурился. Почему он думает, что ты знакома с Кровавым Рейфом? Я вздохнула. И как это объяснить? Матис так болезненно воспринял историю Сив, что будет, если он узнает, что Легион Грей, еще один человек, которому он доверял, оказался Кровавым Рейфом? Он помог нам сбежать из замка и укрыться. Ты шутишь? Ни капли. Похоже, Колдора он ненавидит сильнее, чем младшую дочь младшей королевской семьи. Матис запустил пальцы в грязные волосы и покачал головой. Элиза, что с тобой случилось? О, я уверен, что очень многое. Мы с Матисом обернулись. Позади нас стоял Ари и его импровизированная королевская гвардия. Фрей и еще четверо крупных танцев в плащах из звериных шкур. Из-под отороченных жидким мехом капюшонов сурово сверкали темные глаза. В руках каждый держал грубо выкованный меч. «Не могли бы вы поболтать попозже?» — продолжил Ари. «У нас правда много дел, так что если мы хотим двигаться вперед, лучше бы с ними не затягивать». Сив позади него так и не поднимала головы. Матис дёрнул подбородком и снова скрестил руки. Ты помог вытащить меня из тюрьмы, поэтому я тебя выслушаю. Но имей в виду, я предан только Элизе. Даже после того, как мы приняли тебя в своем доме выгнул бровь Ари. Ты же это танец. танец, Тиморец, Фейри. Какая разница? Главное поступки и доброе сердце. Сейчас я верен Элизе. «Может, со временем стану верен и тебе?» «Ты мне нравишься, плотник», — ухмыльнулся Ари. «Рад, что ты сегодня не встретился с дыбой. Следуйте за мной». За деревьями обнаружился длинный общинный дом с крышей из мха и ветвей луноцвета. Внутри уже горел огонь в очаге, согревая после уличной прохлады. Ари снял пояс с оружием и с грохотом опустил его на вытянутый стол посередине единственной комнаты. Остальные стянули меховые накидки. Фрей разлил всем Эль из деревянного кувшина, а король опустился на стул, закинув на столешницу ноги и скрестив лодыжки. «Вот теперь хорошо», — кивнул он, принимая Рокселем, и махнул нам рукой. «Садитесь. Чувствуйте себя как дома». Мы с некоторой опаской заняли места за столом. Сиф слева от меня, Матис справа. Они до сих пор не разговаривали друг с другом, и это пугало меня до дрожи. Эти двое были последним оплотом спокойствия, последним напоминанием о нормальной жизни. Мы просто не сможем выжить друг без друга. Расскажу вам о кровавом Рейфе, как и обещал. Еще пару месяцев назад я бы счел этой ерундой. Однако мне сообщили, что Рейф не только увез тебя из вороного пика, Но и примчался спасать тебя от одного из капитанов лже-короля. Так что я задумался. Что если в нападениях Рейфа куда больше смысла, чем мы думали? Что? Округлил глаза Матис. Элиза, что случилось? Ярл, шепотом бросила я. Долгая история. Даже не думай, что тебе не придется ее рассказать. Пока мы припирались, Ари продолжил, и я отмахнулась от Матиса. «Первый вопрос, Элиза. Кровавый рейф Фейри? С чего ты так решил?» Улыбка Ари померкла. «Не так давно наших людей поразила странная болезнь. Они разом сошли с ума, не могли себя контролировать. Они напали на Меланстрат и на поместье Лиссандр. Сердце пропустило удар. Мне до сих пор снилось, как озверевший подпольщик перегрызает горло одному из наших стражников. Черные глаза, черная слюна, текущая по подбородку, черная кровь. «Я помню», — тихо сказала я. Ари прочистил горло. Мы пытались лечить их сами, но ничего не помогало. Когда они потянулись к Меланстраду, мы отправились за ними хотели вернуть их домой, но не успели. «И при здесь Рейф?» Я прикусила щеку изнутри. В ту ночь я сказала Халвару, что видела кровавого Рейфа, а он попытался переубедить меня. Теперь я знала, что мне не показалось, и Вален под проклятием действительно был там. Халвар, наверное, затем и вернулся, чтобы защитить меня от него. Вот что любопытно. Кое-кто будто бы видел его тогда, не просто его. Видели, как Рейв призвал хаос, такой огромной силы, что остановил битву. Наши люди при этом погибли, но, может, оно и к лучшему. Что за им оставалось? Неужели это правда? Возможно ли, что Вален, которому и самому затмила рассудок жажда крови, Смог, не осознавая того, воззвать к своей силе, чтобы убить подпольщиков. Они пали одновременно, захлебнувшись в отравленной темным хаосом крови. «Так что, он Фейри?» «Я... я не уверена. Сила хаоса запрещала мне произносить его настоящее имя. Про магию условий не было. И все же почему-то я молчала. Обо всем» о проклятии, о том, что он увез меня из замка не добровольно, а хитростью. Я не знала, кого защищала, Ари и его людей или Валена. Все, что тебе стоит знать, он сильный, беспощадный и ненавидит всех, кто носит короны на белых головах. Тогда у нас много общего, — беспечно заметил Ари. Мы хотим заключить с ним сделку. «Ты наверняка слышала, что гильдия теней в последнее время совершает налеты на королевские караваны, один за другим. Я знаю, что он делает. Решил заморить тиморцев голодом и подорвать веру в нового короля. Умно, ничего не скажешь. Да он просто идеален». «Он на это не пойдет, поспешила вставить я. Сив кивнула в знак поддержки. «Он одиночка». «Уверен, что так и есть. Но так случилось, что сейчас он в отчаянии. И я подумал, может, он будет позговорчивее». «В отчаянии? Ты про что?» «Не веришь мне? Послушай моего разведчика». Ари подозвал мужчину в плаще с низко надвинутым капюшоном. «Это Ульф. Он своими глазами видел, что произошло». Ульф, которого я до этого не замечала, снял капюшон, обнажив квадратную голову, и подошел к нам. Мы выследили гильдию теней, прошли за ними до самой дороги, где проходил караван. Тиморцы решили спрятать за тряпками своих мелких щенков. Я думал, Рейв за ними и пришел, но он даже не знал о них. Он не позволил нам убить их. А пока мешкал, налетел новый отряд воронов, и они увезли одного из его теней в Воронов пик». Второму пришлось чуть ли не силком его оттуда тащить. Никогда не видел, чтобы кто-то был в такой ярости. В таком отчаянии люди особенно опасны, готовы на все, хоть в пропасть прыгнуть. Сердце подскочило к горлу. Побледневшая Сив прикусила губу. Кого они схватили? Халвара? Тора? Что случится, когда Колдер поймет, что это не просто Фейри, а избавившийся от проклятия член королевского двора Ферруса. Что еще хуже, я знала, что Ульф говорил правду. У ночного принца не осталось никого, кроме двух друзей. Потеря любого из них просто уничтожит его. Где ты, Вален? Итак, мы знаем, куда увозят пленных Фейри. Вне всякого сомнения, Рейф пойдет туда за своим человеком. Мы перехватим его и предложим помощь а после он присоединится к нам. «Не уверена, что все будет так просто», — покачала я головой. Ари хищно ухмыльнулся в ответ. «Я умею убеждать». От страха волосы на руках встали дыбом. Как далеко Ари готов зайти? Черт, что будет, когда он узнает, что Вален, ночной принц, жив и медленно разрушает Тимор? Отговорить Ари и его людей было невозможно, я отлично это понимала. От меня им нужны были не советы, а кратчайший путь к доверию Рейфа. Они собирались использовать меня, чтобы заполучить его в свои ряды. Выманить Валена из тени. Наше время разлуки подходило к концу.